Глава 153. Волны мотивации. За движением урагана все в Таиланде наблюдали в специальном приложении. Красно-черные от максимальной скорости потоки уверенно двигались по океану в сторону Пхукета. Уличные торговцы еще днем закрыли все свои лавки и торопливо защищали дома, пряча все, что могло летать и закрепляя все, что могло двигаться. С каждой минутой Я все больше склонялся к тому, чтобы отменить встречу с подписчиками, тем более мы выбрали для проведения мероприятия открытую всем ветрам большую видовую террасу на горе. Она буквально нависала над морем. Ребята же все как один настаивали, что встреча должна состояться, и ураган русским не помеха. Они собирались приехать на назначенное место с разных концов острова, а кто-то уже прилетел на Пхукет из соседних провинций. Я все же решил не менять планы, и выехал из отеля к месту проведения встречи, при этом внимательно наблюдая за приближающимся к нам ураганом. На встречу пришло 40 человек. Я насладился душевным общением и познакомился с десятком новых интересных предпринимателей, двое из которых оказались нашими текущими клиентами в Вайтвилл и подбирали недвижимость с моими брокерами. Встреча получилась кайфовой. Ураган же в последний момент вильнул и обошел нас стороной, лишь немного покачав пальмы и побрызгав минут 20 дождиком. Под конец вечера я, уставший после нескольких часов общения, отошел от компании увлеченно болтающих предпринимателей и встал у ограждения на краю террасы. Опираясь на деревянные поручни, я посмотрел вниз. С невероятной силой волны ударялись о скалы, разделяясь при этом на миллионы маленьких капель. Теплый тайский ветер увлеченно трепал мои волосы. Глаза быстро привыкли к полумраку и стали с любопытством изучать серое грозовое небо, которое на горизонте Практически сливалась с морем. В этих мрачных природных декорациях чувствовалась невероятная энергия и мощь. Под фоновый шум волн, а внутренние скалы в моей голове бились мысли про дальнейший путь в Атвил. Большие вопросы ударялись о скалы неопределенности и разлетались на сотни маленьких. Чему стоит учиться, а чему нет? Правильно ли я все делаю? Куда двигаться дальше? Смогу ли я и дальше удерживать ключевых брокеров, и привлекать в команду новых сильных продавцов? Как долго еще продлится наш уверенный рост? Стоит ли нам выходить в другие страны? А если выходить, то в какие? Вопрос о выходе Вайтвел за пределы России посещал меня уже не один раз. Но каждый раз он разбивался о большую внутреннюю скалу неопределенности и страха. С какой страны начать? Ответа не было. С величественным шумом где-то подо мной разбилась из очередная многотонная волна. Маленькие капельки воды стремительно пролетели вверх десятки метров и коснулись моего лица. Я почувствовал кусочек этой мировой энергии, глубоко вдохнул вкусный морской воздух и принял решение. В 2019 году Вайтвилл начнет выход на международный рынок. И мы начали. Задаваясь вопросом, кто больше всего тратит денег на покупку недвижимости за границей, из нескольких источников я получил один и тот же ответ. Азиаты. Поэтому я решил параллельно проработать темы с Китаем и Кореей. Для начала мои ребята перевели на китайский часть нашего каталога новостроек, сделав акцент на башне Сити. Дальше мы создали на китайском несколько сайтов. Я попробовал через моих подписчиков в Китае выйти на местные туркомпании, организующие поездки туристов в Россию, а также на локальные агентства недвижимости. Мне хотелось, чтобы те рекомендовали Москву в качестве инвестиций. Параллельно я нашел девушку, свободно владеющую корейским языком и имеющую интересы в недвижимости. Вместе мы решили провести в Сеуле мероприятие для инвесторов, на котором презентуем Сити как интересный объект для вложения капитала. Моя команда подготовила крутой обзорный ролик на корейском языке и презентацию для выступления про перспективы Сити. Мероприятие состоялось, и мы закрыли с него ровно ноль сделок. Обе мои гипотезы провалились.